что-то человеческое. Наконец они наткнулись на что-то человеческое. Это была могила, могила прямо у дороги, просто груда тусклых камней, обляпанных говном стервятников. На одном конце груды торчал деревянный крест. Могила лежала так близко к дороге, что ехать пришлось чуть ли не по ней. Ну что ж, наконец-то мы не одни, сказал Грейр. В кресте древелась кучка пулевых отверстий. Могила была кому-то мешенью. Девять, сказал Камерон. Что это было? спросил волшебное дитя. Он сказал, что в кресте девять полевых дырок, пояснил Грир. Волшебное дитя посмотрел на Камерона и смотрел на него секунд на 10 дольше, чем на него следовало смотреть. Не бери в голову Камерона, сказал Грир. Ему просто нравится всё считать. Привыкнешь.